Евгений Красницкий. Отрак. Ближний круг. Часть 1. Конец июня начало июля 1125 года. Село Ратное и окрестности. База младшей стражи. Глава 1. Когда стало понятно, что Мишка пошёл на поправку, сотник Корни организовал для внука возможность работать языком. Первым на приём явился Стерф. Мишка не только уважал его как великолепного профессионала, умеющего передать свои знания молодёжи, но и просто симпатизировал ему как человеку. Из-за этого ему было несколько неловко называть охотника кличкой, неблагозвучной для уха человека XX века. Но родового имени Стерва он, естественно, не знал. От христианского евстратии сам охотник кривился как от зубной боли. И ничего с этим не поделаешь. К крещению Стерв отнесся как к неизбежному злу. В церковь ходил как солдат в наряд не скрываясь, носил на себе языческие амулеты и обереги. И в довершение ко всему, имел двух жён. Старшая жена, мать Якова, была сестрой тётки Татьяны, а младшую жену Стерв не то что не сосватал, а даже и не купил, получив в придачу к оплате за убийство медведя людоеда в каком-то очень дальнем лесном селении. По понятию маратнинцев Вторая же настерва была холопкой. Но когда отец Михаил потребовал от охотника обвенчаться с первой женой, тот вознамерился поступить как раз наоборот. Обвенчаться с младшей. В свои действия он объяснил сотнику Корнею со своей точки зрения вполне логично. Вея и так жена все это знают, а не ключу за холопку держат. Пусть не ключа тоже женой будет, да и имя сменить надо, больно неподходящее. Не ключа от древнеславянского неключимый, бесполезный. Мишка здорово подозревал, что сделал такой выбор Стерв исключительно из чувства противоречия. Та же мысль, видимо, закралась и в голову отца Михаила. Венчать Стерва с младшей женой он отказался заявив, что сие будет нарушением таинства брака и поощрением блуда, так и остался стерв официальным холостяком при двух жёнах. Яков, насколько понимал Мишка, к двоежёнству отца относился совершенно спокойно. Обе жены тоже. Дед же для вида посердившись, в конце концов заявил, что пути Господни не исповедимы и рано или поздно Господь лишнюю жену сам приберет. Тогда и понятно станет, с кем надо венчаться. Нынче стерв пришел к Мишке по вопросу, вызывавшему у старшины младшей стражи великую досаду вследствие непонимания причин происходящего. Снятие дозора с берега болота, через которое уходили люди в маск-халатах в виду полной бесполезности дальнейшего несения дозорной службы Ещё в конце мая Мишка решил связаться с предшественником в существовании которого был твёрдо убеждён Для этого он велел Якову развесить на ветках засохших деревьев стоявших на болоте поодаль от берега несколько дощечек с одним и тем же текстом того, что кто-нибудь прочтет написанное, Мишка не опасался. Во-первых, потому что грамотные люди двенадцатого века писали и, естественно, читали уставом, то есть в понятиях двадцатого века по-печатному. Мишка же написал свой текст по-письменному, украсив буквы для затруднения восприятия многочисленными хвостиками и завитушками. Во-вторых, Даже если бы и нашёлся умник, сумевший разобрать написанное, смысл он всё равно не понял бы, потому что текст был таким: Центр Штерлицу. Необходим контакт, время и место на ваш выбор. Сигнал это табличка на дереве в виду населённого пункта Р. Якову недоумённо рассматривавшему таблички Мишка объяснил, что это наговор на тот случай, если люди, приходящие через болото, знаются с нечистой силой. Начало было обнадеживающим. Менее через неделю две таблички с деревьев исчезли. А потом ответ оказался совершенно не таким, на который рассчитывал Мишка, как впрочем, и не таким, какой собирался дать предшественник. Заставу на болоте попытались уничтожить. Спасли ребят только охотничье искусство стерва и здравомыслие первака. Чей десяток нёс дежурство в ту ночь. Ночь выдалась дождливой и ветреной. Первак совершенно правильно рассудил, что часовые в такую погоду ничего не увидят и не услышат. Сами же очень легко могут быть либо захвачены, либо убиты. Поэтому с наступлением темноты десятник собрал всех ребят в землянки, вырытой в стенке небольшого овражка, и насторожил приготовленные с тервом ловушки. Под утро, когда начал стихать дождь, часовой услышал тупой удар, и сверху почти ему на голову свалился человек, сбитый с края оврага, подвешенный на ремне к колоде. Выглянув из-под навеса, парень различил наверху бледное пятно лица ещё одного человека и, не раздумывая, выстрелил из самострела. То ли парню повезло, то ли учение пошло впрок, но он попал. И сверху грохнулся второй труп. Одновременно у входа во вражек раздался крик ещё одного из нападавших, придавленного обрушившимся сверху бревном. Выскочивши из землянки на крик и шум ратники, младшие стражи лупили с просонии во все стороны из самострелов до тех пор, пока первак не приказал прекратить это бесполезное занятие. А потом сидели на стороже до самого рассвета. Утром послали гонца вратное, а сами осторожно осмотрели местность, но ничего, кроме трёх трупов, не обнаружили. Прибывшие стерв с Яковом оказались более удачливыми в поисках. Обшарив берег болота, они отыскали сложенные в кучку шесть заплеченных мешков. Очевидно, нападавшие перед атакой освободились от лишнего груза, а потом так торопились убраться во свояси, что бросили свои вещички. Сколько было нападавших, шесть по числу брошенных мешков или больше? Определить не удалось. Дождь смыл все следы. В мешках тоже ничего особенного не нашлось, кроме одного мишкиной таблички с написанным на обратной стороне ответом. Мишка прочёл ответ, и ему тут же захотелось что-нибудь сломать, разбить, а ещё лучше кого-нибудь убить. Смысл набора примитивной материшины с грамматическими ошибками сводился к простой мысли: С тобой и с Ненией будет то же самое. Разумеется, автор не имел в виду, что Мишка с Ненией будут лежать в мешке на берегу болота. Послание, скорее всего, предполагалось оставить на трупах дозорного десятка, но события пошли по иному сценарию. Пережив первый приступ ярости и недоумения, Мишка принялся более тщательно исследовать послание. Обратную сторону дощечки перед тем, как сделать надпись, очень тщательно ошкурили, возможно, даже отполировали. После того, как текст был написан, дощечку для большей сохранности написанного покрыли прозрачным лаком. Сама надпись была сделана чернилами, по всей видимости, гусиным пером или чем-то на гусиное перо похожим. Почерк был ужасным то ли пьяный писал, то ли руки тряслись, то ли и то, и другое вместе. Знака в препинании не было вообще, в нескольких словах были пропущены или недописаны буквы. А имени нея написано с маленькой буквы и через е ненея. Заканчивался текст и вообще невнятно. И затми падла. Затми, видимо, означало запомни только что предлагалось запомнить. Текст на этом обрывался, хотя места хватало ещё на несколько предложений. На лицо вопиющий диссонанс. Текст по содержанию и исполнению соответствовал настенным надписям в общественном туалете, а обработка дощечки хорошей мебельной мастерской, мысленно помянув мистера Шерлока Холмса эсквайра. Мишка попытался подвести итог своим наблюдениям. Итак, автор послания несомненно ваш сер современник по той жизни. Никто из джентльменов не прочесть не ни написать ничего подобного не смог бы. Значит, предшественник нашёлся и сам подтвердил своё существование. Just a moment, sir, Michael. А почему собственно предшественник Может же быть и последователь, что с того, что вы посылочку еще не отправляли, отправите еще, какие ваши годы. В какой бы момент вашей жизни, сэр, и с какой бы периодичностью посылочки не отправлялись, все они будут получены одновременно, потому что для адресата все моменты отправки находятся в прошлом. Так археолог может обнаружить в один день захоронения разных веков и даже тысячелетий. Просто они лежали в земле и ждали, пока их откопают. Одно чуть дольше, другое чуть меньше. Если же к вам заявился следующий засланец, то значит, посылочки вы отправляли, вернее, отправите. Хотя до этого момента вы ещё не дожили. Это, конечно, приятно иметь гарантию, что проживёшь ещё долго до отправки посылочки, но вы всё-таки предшественник, а не последователь. Последователь наверняка знал бы о вас, искал бы встречи, а не матерился, грозясь зарезать. А предшественник, как там Максим Леонидович говорил, умер, утратил возможности, передумал. Что не умер понятно утратил возможности, но ну уж нет. Посылает разведгруппы, варит стекло, хоть и посредственного качества, может приказать отполировать дощечку для письма, ну и прочее. Значит, передумал. А ваше сэр появление стало для него неприятным сюрпризом. Почему? Другой бы на его месте обрадовался. Реакции его на ваше послание не было скорополительный. Имел он время подумать, пока дощечку полировали. И такое резкое неприятье. Нет, хватит гадать. Попробуем собрать всё, что о нём известно, и составить хотя бы в первом приближении его портрет, как это Шерлок Холмс делал. По одной трости или часам или шляпе. У вас же, сер Майкл, Кроме дощечки, есть еще и куча побочной информации. Начнем с... Пол. Разумеется, мужской. Гарантировать, конечно, нельзя, но все действия предшественника и текст письма несут на себе отпечаток именно мужской психологии. Какой бы крутой оторвой баба ни была, все равно все выглядело бы несколько иначе. Возраст. Возраст. Не пацан вроде вас, это точно. У него в подчинении вполне взрослые мужики. Налажено какое-то производство и обучение военному делу. Проводится какая-то политика. Не просто так, ведь он людей к себе собирает. Да и послание ваше, сэр, отнесли именно ему, а потом принесли от него же ответ. Совершенно однозначно, взрослый, дееспособный По здешним меркам мужик — первое лицо в местной иерархии. Вселялся он, так же, как и вы, в детское тело. Значит, здешний его возраст минимум лет на 10-15 больше, чем ваш. Место жительства. Разгромленное Ратненской сотней языческое капище. Когда же это случилось-то? Дед говорил, что Лавру было года два, Значит, чуть больше 30 лет назад. Разгромленное 30 лет назад языческое капище, находящееся к югу или юго-западу от Ратного. Интересно, вселение произошло именно там или предшественник перебрался на это место позже? Вообще-то маловероятно. Два засыла и оба в одну и ту же местность. Правда, разброс по времени. Стоп! Стоп! Айслён вселился не там. Тогда чтобы перебраться на новое место и захватить там лидирующие позиции, надо было уже быть взрослым. Значит, он может быть ещё старше, чем вы сначала решили. Должность, род занятий. А вот это интересно. Границу между реальностью и виртуальностью он сечёт не хуже вас, сэр Майкл. А следовательно, в священном для язычников месте запросто мог сделать карьеру вальхва особенно если принёс с собой оттуда кое-какие полезные знания кем же вы, уважаемый предшественник, были там первое, что приходит в голову военный специфический, сообразно требованиям обстановки, обученный спецназ, диверсионно-разведывательная деятельность маск халаты Да и от эпистолярного жанра крепьенько несёт казармой. Это серьёзно. Если его угрозы не пустой звук, и если народу он вокруг себя собрал достаточно, события могут принять весьма крутой оборот. Так вот и закончилась первая попытка Мишки установить контакт с предшественником. Было это в конце мая, а сейчас месяц спустя Стерф предлагает снять заставу на болоте. Месяц уже, как никто через болото не шастал, старшина. Нет смысла дальше теречь, спокойно объяснял Мишке Стерф. Седи возле его постели. Не придут они больше. Я было дело опасался, что заявятся большой силой, даже показал ребятам, как незаметно уйти оттуда можно. Но милостивый светлый боги не довелось. Что ж, дядька Стерф, они совсем от нас отступились. Не думаю, скорее всего, другой путь у них есть. Более дальний, чем-то неудобный, но есть. Неужели бояться, пацанов-то? Вроде бы не должны. Стерф задумчиво потеребил кончик бороды. По-дурацки у них всё как-то в последний раз вышло. Должны же были подумать, что ловушки могут быть избежали, как дети напуганные, даже мешки бросили. Как-то оно всё. Охотник шаргнул по полу подошвой, словно гасил окорок и почесал поясницу. Не так. Не должно так быть. Стерв помолчал, задумавшись, и наконец нашёл подходящее сравнение. Зверь так уходит. К примеру, волк подбирается к стаду, и тут его замечают. Собака там или пастух Тут он сразу же в бега и ударяется. Хотя мог бы и с собакой справиться, и пастухи тоже всякие бывают. Но там-то не звери, люди, да еще и воины. Значит, все-таки боялись, — сделал вывод Мишка. Может быть, не пацанов, а не ней? Застава-то на ее земле стояла. А что, может быть? Сразу же оживился стерв. Ночь, дождь, ветер. Идут по земле великой волхвы для того, чтобы ей навредить. Дозорных на привычных местах не нашли, ничего не понятно, жуть. И вдруг бух, трах, одного колодой в овраг сшибает, другого из самострела, третий орет бревном придавленный. Тут не то что мешок, портки оставишь. Мда, не позавидуешь мужикам, прямо фильм ужасов какой-то. Так и бывает: паны дерутся, у холопов чубы трещат. Один волх посылает людишек против другого, и неизвестно, который из них сильнее. Стоп, стоп, стоп. Как он мне нею назвал? Дядька Стерв, ты сказал великая волхва? Чего? Стерв придурковато выторчился на Мишку. Чего сказал? Ты назвал нению великой волхой? Чем волхва великая отличается от обычной? Так кто ж знает. Стерв ухватился за какой-то мешочек, подвешенный к поясу, и принялся сосредоточенно соскрёбывать с него ногтем пятнышко. Может, она и не великая вовсе. Люди болтают языки без костей. А что бывает, если два волхва между собой схватятся? Откуда ж мне знать? Стерв пожал плечами. Это у Волхвов надо и спрашивать. Всё, закрылся. Теперь ничего не добьёшься. Ладно, попробуем по-другому. Дядька Стерв, помнишь дощечки, которые я на деревьях развесить велел? Ну, случайно оговорившийся охотник стал настороженно немногословным, а потом одну из этих дощечек нашли в брошенном мешке. Нашли было дело. Так вот, На другой стороне той дощечки в ответ на мой наговор было написано заклятие. Мишка в упор уставился одним глазом в лицо стерву. И в заклятии том нинея помянуто. — И что? — Смертью ей грозят. — Не от ведовства, а от людей, от обычного оружия. — Э-э, обычным оружием ее не возьмешь, — стерв облегченно вздохнул. И беспечно махнул ладонью. Простые люди к ней и близко не подойдут. Не допустят. А издалека стрелу с огнем, к примеру, в дом бросить. Неа, не выйдет ничего. Уверенность охотника во всемогуществе Нинеи была непоколебима. Не допустит она. Я, конечно, не знаю, но, может быть, и с десятком первака так все обошлось потому что она за ребетишками приглядывала. Безнадёжно. У неё непоколебимый авторитет. Стерв даже имя Валхвы вслух произносить избегает. Она её, что ж делать-то? Зарежут же бабку и внучат не пожалеют. От тебе и обратная сторона медали. Значит, дядька Стерв не будем ни неё и навес охранять. С болота дозор снимаем и никуда не ставим. Да зачем? Если она не захочет, никто и близко подойти не сможет. К наставнице её Еге подошли, пришли княжьи дружинники с попами и убили. Так то с попами, уверенности в голосе Стерва поубавилась. Он юрзнул на лавке и беспокойно огляделся, как будто в горнице мог кто-то прятаться. Попы, они, конечно. Да ещё если не один. Охотник запнулся и вдруг посветлел лицом. Не, не полезет к ней твой тёска. Мне рассказывали, он раз уже к ней сунулся, так чуть живого обратно привезли. Беляна, подружка её, умолила до смерти не убивать. Два вот цена. А меня-то там вообще не было, что ли? Чудные дела твои, Господи, в информационном пространстве. Ну хорошо, господин наставник воинской школы. А если не нее сама повелит? Сама? Да зачем ей? Грядислава Всеславна не только волхва, но ещё и бояра не древнего рода. Мишка постарался уловить реакцию Стерва на это известие. Реакции не было, значит, знал. Мы же не только воинская школа, но и боярская дружина боярыни. Пристала ли будущим воинам за спину старухи прятаться? Пристала ли боярской дружине боярыню свою не охранять? Хм, это, конечно, и для учёбы полезно, стерв снова поскрёб поясницу и решительно заявил. Завтра же пойду места для дозорных выбирать. Э, нет, господин наставник. Один раз ты уже выбрал. Что, плохо выбрал? Я не об этом. Ребят учить надо. Прикажи всем десятникам самим места для дозорных выбрать. Потом пусть каждый тебе выбранные места покажет и объяснит, почему выбрал именно так, а не иначе. А ты ему его ошибки укажешь. Точно, так и сделаю. Будь спокоен, старшина. Всё устроим как надо. Ну что ты будешь делать? Только решил, что будущий реалистом можно крутить сдешними людьми, как заблагорассудится, и нате вам. Успех достигнут при переходе совсем в иную область понятий, сословную. Средневековье, разумеется, сэр. Но не так-то всё просто. Единого рецепта для индивидуальной работы в любых обстоятельствах всё же не существует. Что там, что здесь. Для массового сознания есть, а для отдельной личности нет, потому-то она личностью и называется. Когда же личность растворяется в массе, м-м, да. Сразу же после ухода Стерва пожаловал второй посетитель. С отчётом о проделанной работе явился старшина плотницкой артели Сучок. В окрестях плотницкий старшина звался Кондратием Епифановичем, что само по себе было удивительным, поскольку родом он был из какого-то лесного Рязанского захолустья. И поверить, что в краю мещерских колдовских болот имеются люди, являющиеся христианами, уже во втором поколении было трудно. Прозвище же Сучок подходило ему как нельзя более. Во-первых, бригадир плотников. Во-вторых, был Сучок телосложением мелок и жилист. В движениях быстр, характером же обладал вязливым и скандальным. Как терпели плотники его крикливость и придирчивость, совершенно непонятно, но терпели. Может, потому что мастером Сучок был отменным. В-третьих, нажив к тридцати с небольшим годам роскошную плешь и имея совершенно заурядную внешность, блудлив был плотницкий старшина как мартовский кот, неизменно оправдывая свое распутство пословицей «кривое дерево в сук растет». Пользуясь несомненным успехом у прекрасной половины рода человеческого, Сучок снискал себе столь же несомненную нелюбовь половины мужской. Подчиненные сучка довольствовались лишь тем, что произносили прозвище своего старшины с двойным, а то и с тройным «С». Все же остальные то и дело норовили сучка поколотить, в результате чего он, не став более благонравным, Наработал изрядные навыки дрычуна и приобрёл привычку нигде и никогда не расставаться с засопожником и топором. Оценить незаурядность личности сучка ратнинцам довелось почти сразу же после прибытия артели в Ратное в начале мая. Началось всё с того, что плотницкий старшина воспыхал страстью к вдове Алёне. То, что ростом он был Алёне всего лишь под мышку, сучка ни в малейшей степени не смущала. Чтобы оправдать свои отлучки со стройплощадки, он изобразил необыкновенную набожность, которая, впрочем, мало кого ввела в заблуждение. Большую часть времени сучок проводил не в церкви, а возле дома Алёны. Почти всё женское население Ратного и часть мужского С нетерпением ждала столкновения последнего ухажёра Алёны, того самого ратника третьего десятка, публично битого паленом, с новым претендентом на её благосклонность. И сие эпохальное событие воспоследовать не замедлила. Битый паленом ухажёр физическими статьями и сучка превосходил. К тому же был ратником, поэтому серьёзного сопротивления от штадского не ожидал. За что и поплатился: сначала оказался лежащим на земле с раскваченной физиономией, а потом при попытке подняться получил ещё сапогом под рёбра. Увиденное очень не понравилось двум его коллегам из третьего десятка. И тут сучок на своей шкуре ощутил, что такое военные профессионалы. Буквально через несколько секунд он свалился под забором, предварительно крепко приложившись к шершавым брёвнам лысины. С кем-нибудь другим на этом бы всё и закончилось, но не таков был старшина плотницкой артели. Выхватив за сапожник, он с отчаянным криком кинулся на битчиков, вызвав у тех лишь весёлое удивление, шустростью и глупостью мелкого забияки. Нож из руки был выбит мгновенно, а сам сучок снова направлен в полёт, плешью в забор и снова поднялся. Те, кто наблюдал эту схватку, рассказывали потом, что она сучка было страшно смотреть. Разодранная лысина, окровавленное лицо, оскаленные красные от крови зубы, оторванный по самое плечо рукав рубахи, сползший на топор, который непонятным для зрителей образом оказался в руке плотника. То, что шутки кончились, стало понятно после того, как сучок молниеносным движением Перебросил топор в левую руку, стряхнул на землю оторванные рукав и снова перебросив оружие в правую руку, крутанул его так, как это умеют делать опытные воины с мечом. Один из ратников, бывший при оружии, обнажил меч и ответно прошелестев в воздухе лезвием, зловеще произнёс: "Ну, смарчок, сам напросился". Они пошли мелкими шажками по сложной траектории, одновременно сближаясь и стараясь зайти так, чтобы солнце светило в глаза противнику. Тут-то и стало понятно, что Сучку не впервой выходить с топором против меча. И поединок, скорее всего, закончится смертью одного из дуэлянтов. Пусть в безоружном рукоприкладстве плотник и уступал ратникам, но топором он владел виртуозно. И боевой опыт по всей видимости имел. До смерти убийства не допустил бурей. Большой любитель понаблюдать за чужой дракой, он поначалу с удовольствием следил за шоу поверх своего забора, но как только дело приняло серьёзный оборот, вымахнул на улицу словно огромная горилла, мгновенно подшибал с ног всех троих подчиненных десятников, а мы а сучком просто хлестнул по забору, словно тряпкой. Так врат нам завелся еще один бешеный. Не оценить стойкость и бойцовские качества сучка в воинском поселении просто не могли. А потому никто особенно не удивился, что через несколько дней плотницкий старшина, сверкая намазанной целебной мазью плешью, сидел на крыше дома Алены и, весело перекликаясь с хозяйкой, менял попорченную временем и погодой дранку произошло всё это в начале мая а в середине месяца через несколько дней после окончания строительства учебной усадьбы и переезда плотницкой артели в нее и но весь новый бешеный схлестнулся с бешеным старым с бешеным лисом если приказ и техническое задание на строительство усадьбы из плотней сучок получил от самого воеводы корнея то строительством базы младшей стражи дед приказал заниматься самому Мишке, о чем сообщил старшине плотников, не пожелав слушать никаких возражений. Прежнее задание плотники сочли просто боярской блажью, но подчинение 14-летнему пацану их не на шутку обидело. Кипящий возмущением сучок встретил Мишку, умученного первыми тренировками в учебной усадьбе, Кривой ухмылкой и не поздоровавшись, осведомился издевательским тоном. Чего прикажешь, боярин? Мишка был уставшим, злым и заранее готовым к чему-либо подобному. Показательно игнорируя сучка, он огляделся с высоты седла, словно не замечая стоящего перед ним дёмку и гаркнул: "Дежурный десятник, не слышу доклада". Господин старшина Дёмка попытался отодвинуть с плечом сучка, но тот упёрся. За время моего дежурства никаких происшествий сейчас будет тебе происшествия, прервал сучок доклад. Сейчас ты у меня со своими игрушками. Мишка ткнул указательным пальцем в сторону плотницкого старшины и рявкнул: "Взять!" Со всех сторон придвинулись курсанты, и по их лицам Было видно, что замечания насчёт игрушек они слышат уже не первый раз. У троих или четверых в руках покачивались кистини. Двое скидывали с плеча свёрнутые кнуты. Сучок поволчий, ощерившись, сначала потянулся к засапожнику, потом, видимо, передумав, потащил из-за пояса топор. Действительно пугать ножом ребят в кольчугах было глупо. Мишка встретился глазами с курсантом, держащим в руке кнут, и, указав на ноги сучка, сделал согнутым указательным пальцем такое движение, как будто цеплял что-то крючком. Курсант понимающе кивнул. "Ну что, детишки?" начал было сучок, но больше ничего не сказать и сделать не успел. Кнут заплёл ему ноги и резким рывком опрокинул на землю лицом вниз. Тот же чёта -то нога наступила на топарище, придавив заодно и пальцы. Ремень кистиня порскочил под подбородок и сдавил горло. Сучок захрипел. "Бежи", распорядился Мишка и навёл самострел на двоих плотников, собравшихся прийти на выручку своему старшине. Самострел не был взведён, но плотники этого не заметили и растерянно переглянувшись, замерли на месте. Сучка уже С пеленали по рукам и ногам, и мишка, уловив вопросительные взгляды курсантов, указал на бревенчатый щит с нарисованным силуэтом человеческой фигуры. Щит предназначался для метания кинжалов. Сучка с посиневшим лицом и вытаращенными глазами потащили к мишени. А мишка, нагнувшись к Демьяну, тихо спросил: "Кто из твоих хорошо кинжал бросает? Понимаешь, о чём спрашиваю? Ага." Дёмко мрачно ухмыльнулся. Давно пора этого лысого поучить. Вольно много о себе понимает. Значит так, Серёка, то есть Серафим, Дементий и нет, с третьим лучше я сам буду. Плотников не подпускать, но и не гнать, также негромко приказал Мишка. Держать под прицелом, чтобы дури не натворили. А если бить по ногам, но аккуратно, не калечить. Растянутый верёвками на мишене сучок отдышался и принялся дёргаться, попеременно то ругаясь, то призывая на помощь своих артельщиков. Мишка спешился, сунул кому-то повод, оглянулся на курсанта, свалившего плотницкого старшину на землю, и громко окликнул: "Старший стрелок Степан! Здесь, господин старшина. Надень ему шапку". Мишка мотнул головой в сторону сучка. А то глаза слепит. С разных сторон раздались смешки. Сучок побагровел. Степан подобрал шапку, с издевательской тщательностью отряхнул ее и напялил на голову хозяина. Мишка встал на позицию и извлек из ножен кинжал. Его движения повторили Демьян, Серафим и Дементий. «Делай, как я!» Четыре лезвия поочередно сверкнули в воздухе. Сучок замер. Вокруг его головы образовался железный нимб. Ещё раз! Ещё четыре клинка вонзились в мишень. Реакция Сучка оказалась парадоксальной. Он издевательски ухмыльнулся и заорал: "Сопляки, напугать захотели? Да я сам так умею, и не ножом, а топором. А вы топором можете, щенки драные". Мишка не торопясь подошёл к мишени. Стянул с головы Сочка шапку и так, чтобы было слышно всем, сказал: "Топором не умеем, но за совет благодарю. Будем и этому учиться. На той воинской школе, а учить будешь ты, если выживешь. Вас не учить надо, а драть, как у тебя шапка не просвечивает", прервал Сочка Мишка. "Дырок нет? Чего? Сейчас узнаешь". Мишка поднял шапку кверху, посмотрел сквозь неё на солнце и удовлетворенно констатировал: не просвечивает. Ты не доносок, да я тебя. Под вопль иссучка, Мишка отошёл на нужное расстояние, зарядил самострел и надвинул шапку старшенной плотников почти до самого рта. Надо было добиться того, чтобы сучок поверил. Мишка ничего не видит. Сучок поверил, как только Мишка поднял самострел, Он севшим вдруг голосом спросил: "Эй, ты чего удумал?" На голос Мишка уже однажды стрелял. На зимней дороге в Кунье городище. Самострел щёлкнул, болт с хрустом вошёл в бревно-мишени. Вокруг наступила мёртвая тишина. Мишка, не снимая шапки, снова зарядил самострел. Сучок молчал. Вместо него подал голос один из артельщиков: "Эй, парень, кончай дурить!" Видимо, плотник попытался подойти, потому что послышался щелчок выстрела и звук болта, ударившего в землю. За этими звуками последовал комментарий Демьяна. Следующий выстрел по ногам, потом в брюхо. Да вы что, с ума все посходили? Не успокаивался плотник. Это же не игрушки. Убьёте же. Убьём. Новый голос принадлежал первоку. Наш старшина Михаил Фролович, боярского рода Лисавинов, здесь царь и бог. Прикажет убить убьём, даже не задумаемся. Дальнейших возражений со стороны плотника не последовало. Холодная беспощадность в голосе первока оказалась сверхубедительной. С таким тыловым прикрытием можно было продолжать экзекуцию спокойно. Мишка поднял самострел, но сучок не издавал ни малейшего звука. Сучок, ау, позвал Мишка. Голос-то подай. Плотницкий старшина молчал и, кажется, не шевелился. Спой, светик, не стыдись, продикламировал Мишка. Курсанты отозвались радостным гоготом. Басни про ворону и лисицу они от своего старшины уже слышали. Сучок молчал как убитый. Степан, шевельни его, распорядился Мишка. Свистнул кнут, сучок молчал. Сильнее. На этот раз Степан хлестнул со щелчком. До Мишкинова слуха донеслось едва слышное мычание сквозь закушенную губу. Сучок боролся за жизнь из последних сил. Да что же вы творите-то? снова подал голос плотник. Мишка чётко развернулся на звук и пообещал: Ещё раз шумнёшь, бью в тебя. Ответом был шум знакомой патрову. Зрители шарахнулись с линии выстрела. Мишка вернулся в исходное положение и скомандовал: "Степан, ещё раз, не жалей". В ответ донёсся звук удара и голос сучка. "Уй, так тебя раз так, чтоб тебе". Ждать окончания тирады Мишка не стал. Ноги сучка были растянуты верёвками в стороны, поэтому можно было стрелять вниз. Одновременно с ударом болта В бревна мишени сучок замолк на полуслове, и снова наступила тишина. Мишка немного подождал, ничего не услышал и уперся мастрел в землю, собираясь надавить с ногой на рычаг. «Не нужно, Минь!» — остановил его голос Демьяна. «Все, спекся, лысый!» Первое, что увидел Мишка, сдернув шапку, бессмысленно уставившиеся в одну точку глаза сучка. Плотницкий старшина бессильно обвис на верёвках. Борода его мелко тряслась, и из рассечённой мочки уха Степан действительно не пожалел. Капала на рубаху кровь. Хвоставик болта тарчал из бревна между ног сучка возле самой промежности. Нет, старшина плотницкой артели не был ранен выстрелом и не потерял сознания от страха. Просто сучок впервые в жизни столкнулся си ещё большим отморозком, нежели он сам. Собственно, именно такого результата Мишка и добивался. По дороге в Ненину весь он не слишком долго ломал себе голову, изыскивая способ разрешения неизбежного конфликта с сучком. Каким бы опытным скандалистом человек ни был, он готов противостоять кому угодно, только не самому себе. сумей в точности сыграть скандалиста и возьмёшь над ним вверх. Оставалось только представить, как повёл бы себя сучок. Окажись он на месте старшины младшей стражи. Мишка подумал, подумал и решил, что такой тип обязательно затеял бы какую-нибудь злую, смертельно опасную игру. Дальнейшее было делом техники изобразить старшину от Мороско, окружённого взводом таких же безбашенных парней. В доспехах при оружии и без пригляда со стороны взрослых. Плюс незнание сучка об умении Мишки стрелять на слух. И еще один, но не запланированный плюс, очень серьезный. Изящество ядовитой змеи, с которым подыграл старшине Первак. Мишке стало понятно, почему десятник пятого десятка младшей стражи Первак, во Христе Павел, никогда не кричит на курсантов своего десятка. Голос, которым он говорил с плотниками, был голосом человека, умеющего и привыкшего убивать, причём, как показалось Мишке, получающего от убийства удовольствие. Такой первак абсолютно органично вписывался в устроенное шоу, но это-то и было самым скверным. Мишка играл, первак жил. Вечером того же дня Мишка снова встретился с Сучком и двумя его помощниками. Откровенно говоря, он не ожидал, что сучок придет, но плотницкий старшина оказался на редкость крепок как телом, так и духом, и вид у него был не злой или пришибленный, как можно было ожидать, а какой-то меланхолично томный. Задача перед Мишкой стояла посложнее, чем утром. Заставить себя слушать можно и силой, Но вот убедить слушателей в том, что слушают они тебя не зря, делало гораздо более сложное. Мишка затеплил лампочку под маленькой иконой в углу, сохраняя стол свободным для макета крепости, заменяющего чертежи. Расставил корчагу с мёдом и миски с закуской на сундуке. Посидел, вспоминая времена, когда работал заведующим социологической лабораторией и воз создавая настроение беседой с коллегами. Вошедшие артельщики, повинуясь смешкенному жесту, поставили на стол части макета, сработанного из глины и деревянных чурок, и неуверенно затоптались на месте. Потом заметили икону, стёрнули шапки и закрестились. С крестьянами преодоление неловкости первых секунд проблемы не представляло. Мишка тоже осенил себя крестным знамением и громко начал предначинательную молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в раде дружно подхватили артельщики. Пречистый, Твоейе матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Последний раз перекрестившись, Сучок торопливо Напялил шапку. Мишка отнёсся к этому с пониманием. Повязка на расстечённом ухе, пересекая лысину, сохранившую ещё среди сажен от столкновения с ратниками третьего десятка, придавала внешности плотницкого старшины нелепо комичный вид. Не давая продлиться паузе, Мишка наполнил мёдом три чарки, плеснул немного в четвёртую для себя и радушным жестом предложил артельщикам угощаться. Помощник сучка, тот самый, что пытался его защищать, поднял было чарку ко рту, но остановился и вопросительно глянул на Мишку. — За что пьем? — он запнулся, раздумывая, как обращаться к мальчишке, но решение нашел быстро. — За что пьем, старшина? — И не мечтая, хитрец, что я предложу выпить мировую. Сучок сам напросился на неприятности. А я сделал то, что должен был сделать. Иначе никакой нормальной работы на строительстве не было бы. Нет, мужички, вы мне выстроите именно то, что требуется. Да не просто выстроите, а ударными темпами, с энтузиазмом и рационализаторскими предложениями. Потом ещё и сами поблагодарите. За что-нибудь мы выпьем потом, когда будет за что, ответил Мишка артельщику. А сейчас просто примите по чарке, день был хлопотным. Ни возражений, ни комментариев не последовало. Мишка отхлебнул из своей посудины, дождался, пока выпьют ортельщики, и предложил: "Закусите, чем Бог послал. Кому по второй выпить хочется, не стесняйтесь, наливайте. А мне больше не стоит, не привычен по молодости". Ортельщики потянулись за закуской, а Мишка отошёл к столу и принялся рассматривать макет. Уже несколько дней он ковырялся в памяти, вспоминая всё, что видел, читал и ещё откуда-нибудь знал о крепостях, рыцарских замках и прочих подобных сооружениях. Даже на его неискушённый взгляд в представленный проект можно было внести сразу несколько существенных улучшений. Всё-таки XII век не был периодом расцвета крепостного строительства. Однако начинать с недостатков не стоило. Когда артельщики, наскоро закусив, по второй наливать не стал никто, подтянулись к столу, он ткнул пальцем в деревянную чурочку, обозначавшую какое-то небольшое строение внутри крепости, и спросил: "Это что?" "Кузница", начал давать пояснение плотник, предлагавший Мишке сказать тост. Без своей кузницы в крепости нельзя. Мужик говорил совершенно очевидные вещи, но прерывать его Мишка не стал. Наслушал до конца, задал ещё несколько вопросов, на которые получил столь же пространные ответы. Артель своё дело знала. Всё было толково, логично, но объяснения артельщик давал длиннейшие и занудливые. Что-то цепляло внимание, беспокоило как камешек в сапоге. Но Мишка Никак не мог сообразить, что именно. Перешли непосредственно к оборонительным сооружениям. Тут тоже всё было понятно: рвы, земляные валы, на них стены из срубов, заполненных землёй, поверх срубов галерея для защитников, накрытая навесом. Теперь пояснение начал давать второй помощник Сучка, ещё более подробно и занудно, чем его коллега. «Давайте, давайте, ребята, объясняйте пацану, что дважды два — четыре. Чем длиннее и занудливее, тем лучше. Я-то потерплю, а вот вы от своей затеи сами же и пострадаете. Скучно же всю эту нудягу слушать. А корчага с медом рядом стоит. Так бы может и ничего, а когда скучно, тот-то сучок все в сторону выпивки косится». И специалист спросил по внутрикрепостной инфраструктуре тоже. Сучка отвлекал мёд, а Мишку досада на то, что забыл сразу же поинтересоваться именами помощников старшины. В строительстве учебной усадьбы они не участвовали. Бродили по лесу в поисках мест обильного произрастания строительного материала и занимались другими подготовительными делами для строительства крепостцы. Задав ещё несколько вопросов, И выслушав длиннющий ответы, Мишка решил, что пришло время для смены стиля общения и высказывания замечаний. Не поднимая глаз на Сучка, он негромко сказал, имитируя лёгкую досаду: "Да не томись ты, выпей, если хочется. Не свалишься же с пары чарок". Надежды на то, что Сучок назовёт кого-нибудь по имени, приказывая налить мёду, не оправдалась. Артельный старшина просто толкнул локтем того из помощников, который стоял ближе к сундуку с посудой. Тот позвенел чарками и вопросительно произнёс: "Старшина?" Сучок обернулся, но оказалось, что мужик обращается к Мишке. "Нет", ответил Мишка. "Мне не наливай". "Что?" впервые за всё время разговора подал голос Сучок. "Боишься от пары чарок свалиться, так ты и первую неполную пил". Подначка была настолько примитивной, что Мишке стало даже обидно. "Тебе сколько лет, сучок?" спросил он, не отрывая глаз от макета. "Наверное, побольше трёх десятков", и продолжил, не дав сучку ответить. "А мне 14. Привычки к хмельнову нет, и голова мне нужна ясная, не в игрушки играя". Сучок, уже неоднократно высказывавший по поводу игрушек совершенно противоположное мнение, На этот раз смолчал. Мишка, дождавшись, пока артельщики выпьют и закусят, а-ля фуршет возле сундука, высказал свое мнение. «Ну что ж, все придумано правильно и хорошо». Артельщики одновременно глянули на своего старшину. А сучок скептически ухмыльнулся. «Невелика честь мастерам от мальчишки похвалу услышать. Но есть способ кое-что улучшить», — продолжил Мишка. Башни нужно выдвинуть так, чтобы в стену они входили только на толщину самой стены, не больше. Это зачем? Тут же отозвался специалист по оборонительным сооружениям. Так не строят. Ухмылка Сучка стала ещё более кривой. Он даже прищурил один глаз, словно прицеливался в мишку. Не строят, согласился Мишка. Но будут строить. А первыми начнём мы. Нужно это для того, чтобы удобно было стрелять сбоку по тем, кто будет лезть на стену. Поставим в башнях большие самострелы на станках и будем стрелять срезнями, чтобы рубить и ломать лестницы. Срезень наконечник стрелы с широким режущим лезвием, обращённым вперёд. Самострел на станке? Недоумённо спросил сучок и обернулся к специалисту по оборонительным сооружениям. Балиста называется, авторитетно пояснил тот. Князь Олег Святославич такие в Новгороде Северском поставил. Он же в ссылке в Царграде был. Там у греков и высмотрел. Нет, не балиста, возразил Мишка. Она только издали на самострел похожа. Она стреляет не за счёт силы согнутого дерева, а за счёт силы скрученных жил или волос. Балиста, конечно, оружие мощное. На 4-5 сотен шагов кидать камень весом в греческий талант, по-нашему это будет полтора пуда и пять больших гривенек. Правда, большая она, тяжёлая. Обслужи и надо чуть ли не десяток человек, и заряжается долго. Балисты для осады городов хороши, а нам ни к чему. Да и не поместится всё это хозяйство в башню. Сучок зло зыркнул на специалиста по оборонительным сооружениям. Тот смущенно кашлянул, прикрыв рот рукой. Второй помощник плотницкого старшины, прихвативший с сундука что-то из закуски, наверное, чтобы не скучно было стоять, слушая пространное объяснение, не донес кусок до рта и уставился на мишку с нескрываемым удивлением. Правда, было непонятно, что его удивляет. Нестандартность архитектурного решения, познание в области военной техники или лихой пересчёт греческого таланта в пуды новомодная система мер, только-только начавшая внедряться на Руси. Пуд, как единица веса, впервые упоминается в грамоте князя Всеволода Мстиславича в 1134 году. Пуд заключал в себе 16 безменов. 40 больших гривенок или 80 малых. И ещё продолжил Мишка: башни надо ставить чаще, чтобы расстояние между ними было не больше 50 шагов. А это ещё зачем? возмутился сучок. Да ты знаешь, сколько это стоит? Плотницкий старшина запнулся и сформулировал свой вопрос по-другому. Да ты знаешь, сколько народу понадобится? Народ будет, уверенно ответил Мишка. После жатвы. Причина запинки сучка Мишки была хорошо понятна. Закупом купца Никифора вместе со своей артелью сучок стал недавно и с трудом привыкал к тому, что работает на хозяина бесплатно. После жатвы? Да там до осени всего ничего. Дожди зарядят, какое строительство? Вот поэтому-то и начнёте ни со стен и башен а с жилья для учеников воинской школы скоро их число удвоится а нам и так тесно чуть ли не в головах друг у друга сидим А, так это из-за тесноты твоей, ребята, под дверью толкаются. Изобразил прозрение сучок. А я-то думал, что ты с нами в одиночку остаться боишься. Опасаюсь, не стал спорить Мишка. Утром тебя одного-то еле угомонили, а тут вас трое. Было заметно, что сучку очень хочется плюнуть с досады. На обе его подначки Мишка отреагировал не так, как должен был реагировать четырнадцатилетний мальчишка. А уж напоминание об утреннем расстреле Башня-то для чего так часто, напомнил специалист по оборонительным сооружениям. Ты прости, мастер, Мишка вежливо склонил голову. Забыл сразу спросить, как тебя величать. Шкряпкой его величать, шкряпкой. Встрял сучок Меланхолия его как-то незаметно испарилась, и плотницкий старшина снова обрёл обычную непоседливость и задиристость. А а его гвоздьём не дал сучок открыть Мишке рот. А меня сучком, а тебя? Сучок опять запнулся. Крестьянское имя Мишки он знал. Знал также, что курсанты зовут его старшиной. Но всё это было не то, что нужно. В Ратнинской сотне в течение сотни лет, противостоящей язычникам, сложилась традиция подчеркнуто называть друг друга христианскими именами. Исключения у мужчин были редкими — Бурей, Пентюх. Если уж к человеку прилипала кличка, то упоминалась она вместе с именем — Лука Говорун, Леха Рябой, Фадей Чума. Женщин, взятых замуж... Из дряговических родов, хоть и крестили, довольно часто звали прежними языческими именами. Но это, как правило, было решение их мужей. Иное дело в других местах. Князья имели как минимум два имени – христианское и традиционное славянское, именовавшиеся княжеским. Остальные же, наряду с именем, данным при крещении и у кого было, Родовым именем почти обязательно получали кличку, порой весьма неблагозвучную. Именно эта кличка употреблялась в разговорной и зачистую и в письменной речи. Мишкины клички сучок не знал, потому и запнулся. А я Михаил, Мишка снова вежливо склонил голову, сын Фрола из рода баяр Лисавинов. Ещё бывает кличут бешенным лисом или просто бешеным. «А вы, мастера, как во Христе наречены?» «В Арсенофием крещен». Гвоздь изобразил полупоклон. «Но зови, как все, гвоздем!» «В святом крещении наречен Нилом!» Шкряпка поклонился чуть глубже коллеги. Но употребление клички он, в отличие от гвоздя, настаивать не стал. Мишка перевел вопросительный взгляд на сучка. «Сучок я, сучок!» отозвался скандальным тоном плотницкий старшина. А ты, лис. Лис, лучше не скажешь. Мишка сделал вид, что полностью удовлетворен ответом, хотя до удовлетворения было далеко. Сучок всё-таки отыграл у него пару очков, не позволив Мишке самому выбирать, как обращаться к плотницкому старшине, и что более чувствительно, сам как бы нарекая кличкой старшину младшей стражи. Теперь в этом не было ни малейшего сомнения иначе как лисом мишку в плотницкой артели звать не будут. Не самый худший вариант, сер фокс. Однако теперь звать сучка сучком вам заподло, терять лицо нельзя. Придётся обращаться по должности старшина и ребятам наказать, чтобы так же обращались. У сучка своя команда, у вас своя, но он просто старшина, а вы господин старшина. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну вот, старшина Мишка выделил интонацией последнее слово, указывая, что впредь так и будет называть сучка. Наконец-то познакомились. Лучше поздно, чем никогда. Хватит кланяться, дело говори, повысил голос почти до крика сучок. Для чего башню так часто ставить? Ага, почувствовал, что я этот раунд в ничью свёл. Ты мне кличку дал, я тебе. Их то ж с нас моложе я. Причин для этого имеется две, принялся объяснять Мишка. Первое в том, что если одну из башен захватят, с соседних можно ее болтами засыпать и под прикрытием стрелков отбить. Самострелы у моих ребят с пятидесяти шагов и кольчугу, и кожаный доспех, и стеганы пробивают надежно. Отсюда и расстояние. Вторая причина в том, чтобы осаждающим неудобство создать. Ров обычно засыпают в каком-то одном месте, но бывает в двух. Значит, врагам придётся столпиться на нешироком участке, потому что оббегать башню да ещё с тяжеленными лестницами на горбу дурных нет. Тогда и защитникам можно в этих местах погуще собраться, легче отбить приступ. Сучок вопросительно глянул на Нила, тот задумчиво поскрёб в бороде, затем-то потрогал одну из башен на макете и наконец вынес вердикт. Вроде бы всё верно, но работы прибавится. Вот, скажем, полсотни шагов. Гвоздь развёл большой и указательный пальцы правой руки и пошёл этим циркулем вдоль стены. 1 2 3 4. Мишка вместе со всеми следил за манипуляциями гвоздя и вдруг понял, что именно не давало ему покоя, цепляя сознание. Форма периметра будущей крепости получалась вытянутой вдоль берега реки, хотя разумнее было бы сделать совсем по-другому. На том месте, где планировалось поставить крепость, в пивень почти под прямым углом впадал ручей. Прорывшись на своём пути небольшой овраг. В вторую стену крепости можно было бы вытянуть вдоль этого оврага. 36 закончил подсчёт и гвоздь. 36 башен выходит из ряда одна. Бред какой-то, почти полкилометра в длину и метров 150 в ширину. Ничего себе крепостца. По площади больше ратного получается. Погодите-ка, мастера. Мишка выставил руку в протестующем жесте. Вам малую крепостьцу заказывали, а вы что удумали? Да сюда всё ратное поместится. "Чтом навыраст, то нам модного портнова", отозвался сучок. Мишке так и показалось, что он сейчас добавит: "Где талию будем делать? Ты, лис, когда-нибудь великие рати водить станешь. Где ты их же надо будет размещать?" ехидно добавил Блотницкий старшина и хитро подмигнул Нилу. Тот, занятый какими-то мыслями, шутки начальника не принял и вполне серьёзным тоном объяснил Мишке: "На острове свободного места оставлять нельзя, чтобы ворогам простора не было. На каком острове?" "Он не знает", сучок довольно хихикнул. "Ты как место для крепости выбирал, лис?" Никак не выбирал Мишка понимал, что из него делают дурака, но ничего с этим поделать с не мог. И никто не выбирал. Воевода Корней Агеевич приказал и всё. Дурак твой, воевода. И все вы тут. Мишкин кинжал черкнул сочка по бороде, немного не достав до горла. Плотницкий старшина отшатнулся, злобно оскалился и медленно завёл правую руку за спину. Но в дверь уже лезли хищно повадя взведёнными самострелами, услыхавши мешкин свист курсанты. Гвоздь и Нил шарахнулись к стенам, а Сучок замер, повернувшись лицом к двери. Теперь стало видно, что его правая рука, заведённая за спину, уже легла на обух топорика, засунутого за пояс. Что лысый всё тебе не имётся? громко спросил Демян и разрядил самострел прямо под ноги Сучку. Видимо, болт ударил настолько близко к ногам, что сучок невольно отпрыгнул. Снова щёлкнул самострел и заставил плотницкого старшину подпрыгнуть ещё раз. Из толпы курсантов раздался довольный голос. Во, поплеши, лысый. Сговорились что ли паганцы, но всё в ёлку, в самый раз. Под гогот курсантов сучок прыгнул ещё дважды, налетел задом на стол с макетом крепости и тут же, получив от Мишки деревянной чуркой по затылку, задравленно обернулся. В глаза воеводе Корнееву свои слова повторить сможешь? глядя на сучка в упор, спросил Мишка. Или засышь, старшина. Губы сучка дрогнули, но он ничего не сказал, лишь слегка повёл правым плечом. Всё ещё держа руку, заведённой за спину, «Только дернись, дурень лысый!» — донесся от двери голос Демьяна. «Прочь руку с топора!» Сучок несколько секунд постоял неподвижно, потом расслабился и выпростил руку из-за спины. «Старший стрелок Федор!» — позвал Демка. «Здесь, господин Десятник!» «Забрать у лысого дурня топор!» «Только сам под выстрел не подвернись!» «Слушаюсь, господин Десятник!» Сучок не пошевелился, когда Фёдор вытаскивал у него из-за пояса топор. Но выражение лица у него было такое же, как у мужиков, которым медсестра делает укол в задницу. "Ну так что?" снова спросил Мишка. "Повторишь свои слова воеводе Корнею?" "Пош", сучок шумно сглотнул и выговорил, глядя в пол. "Пошутил я". "Мы тоже", Мишка убрал кинжал в ножны и добавил. "Только шутки у нас разные". У тебя дурные, у нас воинские. Потом поднял глаза на Демьяна и уже другим тоном спросил. — Демка, пол-то здорово болтами расковыряли. — Неа, — отозвался Демьян. — Мы тупыми болтами били, охотничьими, которые на белку, на горностая. Поломать кости можно было и такими, но так сучку, наверное, было еще обиднее. Стреляли как в мелкую дичь. Алис и дури не понял, добавил кто-то из курсантов. В ответ раздалось хихиканье. "Смирно!" рявкнул Мишка. "Слушай приказ". Курсанты замерли в горнице, повисла тишина. Слышно было только, как опять шумно сглотнул сучок. "Лысава дурня впредь вспоминать запрещаю", продолжил командным голосом Мишка, поочерёдно фиксируя взглядом каждого из своих парней. Обращаться к нему только со словом «старшина» и остальным мой приказ передать. «А как же...» «Что непонятно, десятник Демьян?» «Господин старшина, дозволь обратиться». «Слушаю», — разрешил Мишка, и тут же прикрикнул на зашевелившихся курсантов. «Команда смирна была». Ребята снова замерли, и в наступившей тишине прозвучал вопрос Демьяна. «Ты, старшина, и... и этот... как же так?» "Я, господин старшина", с нажимом на слово "господин" ответил Мишка. "Понятно. Так точно, господин старшина". "Кругом! На выход, ступай!" скомандовал старшина младшей стражи и, вспохватившись, добавил: "Кто-нибудь с балты подведите". Пока курсанты выходили, Мишка старался разобраться в выражении лица сучка. Кажется, в нём не было ни злости, ни ненависти, одно только тоскливое недоумение. Он словно спрашивал: "Господи, куда я попал и как мне теперь тут жить?" Точки над и надо было расставлять немедленно, пока у совька подходящее состояние, и если получится раз и навсегда. "Слушай, старшина", обратился к нему Мишка. "Ты сюда не моей волей попал и не волей его до корне. Ты приехал и уехал. А мне изребетишек воинов воспитывать надо". Христом Богом тебя прошу, не доводи до греха. Мишка как бы и не взначай положил руку на рукоять кинжала. Не портьте мне, ребят. Чего? Сучок ожидал чего угодно, только не того, что услышал. Того? Ты думаешь, я лысоводурня ради тебя запретил? Ради них. Мишка указал подбородком на дверь, за которой скрылись ученики воинской школы. Ребята должны старших уважать. А как тебя уважать, если у тебя язык И руки, и ноги отдельно от головы живут. Ради тебе норов дороже жизни. Тогда скажи, я тебя не больно зарежу. Только это предательством будет, и с тебя на том свете как с Иуды Искариота спросится. Чего? Ещё раз повторил сучок, глядя на Мишку как на сумасшедшего. Ничего. Ты о них подумал? Мишка указал на гвоздя всё ещё стоявшего возле стены. Они в закопы под твоим началом угодили под твоей рукой и освободиться должны но у нас в военском поселении ты со своим норовом дурным долго не выживешь на прошлой неделе тебе повезло борей добрейшей души человек тебя от смерти спас в другой раз так не выйдет получится что бросишь ты своих людей оставишь трудное для них время не дорогать себе жизнь чёрт с тобой но ребят мне не портите Сучок растерянно оглянулся на своих помощников, гвоздь едва заметно пожал плечами, а Нил посмотрел на своего начальника так, словно видел его впервые в жизни. Плотницкий старшина кашлянул в кулак, оправил на себя рубаху, машинально завел руку за спину и, не нащупав на привычном месте топора, снова бестолково заелозил руками по телу. Понять его было можно дважды на протяжении одного дня его унизили какие-то непонятные пацаны, обвешанные воинским железом. Четырнадцатилетний мальчишка оговаривает ему, как седовласый старец не смушлёношу. И ведь не возразишь. Смерть, оказывается, стережёт чуть ли не за каждым углом. А ещё долг купцу Никифору возвращать. И семье артельщиков неизвестно где и как. Всё перевернулось с ног на голову. Мир, пусть и не ласковый, но знакомый и понятный, вдруг стал непостижимым и смертельно опасным. Окружающие люди, как выяснилось, живут по каким-то зверским законам, не расставаясь с оружием, подчиняясь лающим командам, но при этом сохраняют способность, как обычные люди, смеяться, воспитывать детей, в уважении к старшим, и совершенно непостижимо быть милосердными. Мда, попал ты, Шерами, сучок, как защитник прав секс-меньшинств в казарму ОМОНа. Как ты раньше-то не угробился с таким характером. А может, ты поразумнее раньше был? Возможно, став закупом, ты никак не можешь выработать нужную линию поведения и от неумения приспособиться к новым обстоятельствам, идёшь в разнос, это вообще-то легко лечится, но поймёшь ли ты меня, захочешь ли слушать. Будь оно всё проклято. 14 лет с учок на меня и без того, как на чудо Юда смотрит. Может, к не ней его сводить. Непредсказуемо, он же христианин, но не к отцу же Михаилу. Тот будет сучку дудеть про кротость и смирение гордыни, пока в ухо не получит. Сучка станет Выпей-ка, старшина. Мишка кивнул в сторону сундука с посудой. Там ещё должно остаться. Сучок глянул на корчегу с мёдом, будто узрел посреди океана спасательный круг. Шагнул к сундуку и, не пользуясь чаркой, выхлебал остатки хмельного прямо из корчаги, пачкая пролившимся мёдом бороду и рубаху. Утёрся рукавом, опустился на лавку, положив на колени сцеплённые пальцы руки опустил голову и тяжело вздохнул. Столько было в этом вздохе безысходности, куда девался забияка и горлопан, не раздумывая, кидавшийся с одним за сапожником на трех здоровенных мужиков. — Вот что, старшина! — негромко заговорил Мишка. — Можешь, конечно, меня не слушать, но совет я тебе все-таки дам. Наплюй на все. Я не говорю «берегись, будь осторожным и покладистым», Терпи обиды? Нет, просто наплюй. У тебя есть только одна цель, только одно дело, только одна обязанность вытащить Артель из долговой ямы. По сравнению с этим всё остальное мелочь, суета. Можно наплевать. Мишка внимательно следил за реакцией Сучка. Плотницкий старшина не изменил позы, не пошевелился, но стало понятно, слушает. Вокруг тебя будут происходить самые разные вещи продолжил внушать Мишка. Плохие или хорошие, опасные и нет. Веселые или грустные. Может случиться всякое. Обиды, насмешки, неудачи, беды. Смотри на все это только с одной стороны. Помогает это вызволению твоих людей и их семей. Мешает или вообще не имеет к этому никакого отношения. Научись заставь себя смотреть на любое событие, на любого человека только так. И тогда ничто постороннее тебя не затронет. Всё окажется мелким и нестоящим внимания. Сучок сидел, не шевелясь, гвоздь и нил не издавали ни звука, но Мишка их не видел, сосредоточив всё внимание на плотницком старшине. Если одна цель, одно дело станет для тебя смыслом жизни, то не страшно ничего: голод, холод, боль, душевные муки всё это будет проходить мимо. Не задевает тебя. Не захочется ни скандалить, ни драться. Тебе даже будет казаться странным, что кто-то тратит на такие пустяки время и силы. Цель возваления своих людей достойна честного мужа, достойна того, чтобы забыть ради неё обо всём другом. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Если не веришь, то хотя бы попробуй. Убедишься сам, станет легче жить станет понятно, как жить. Ещё раз повторю: наплюй на всё. На всё, кроме одного. И тогда рано или поздно своего добьёшься. Сучок так и не пошевелился, но уже одно то, что он слушал, что не прервал и не показал, что всё сказанное представляется ему чепухой, обнадеживало. Может, ничего и не выйдет, но хотя бы нарываться на неприятности перестанет, уже хорошо. А там глядишь, что-нибудь и переменится к лучшему. Если же убьют или серьёзно покалечат, то ничего уже не переменится никогда. Мишка повернулся к гвоздю и, стараясь не выглядеть праздно любопытующим, спросил: "Как вас угораздило это всей артелию в закупы?" Гвоздь в ответ лишь безнадёжно махнул рукой. Мишка настаивать не стал и заговорил деловым тоном: Ладно, давай объясняй. Откуда взялся остров и почему выбранное место плохим оказалось? Там под землёй водяная жила проходит. Нельзя над ней строиться. Дома гнить будут, люди болеть. Точно знаешь. Точно. Мы с Саш крябкой несколько раз с лазой проходили. Да и так понятно. Ни птичек гнёзд, ни звериных нор, мышки самой малой не увидишь. Зверье плохие места чует, в сторонке держится. Принципы работы лозоходцев Мишка понимал смутно. Но в результативность их верил. Однажды сам убедился на практике. Про существование геопатогенных зон знал, как знал и то, что предки места для проживания выбирать умели. Это тебе не Петр Первый, засадивший столицу в болото по соседству Киевского, С тектоническим разломом. Но не-не, это. Неужели не знала? Никогда не поверю. Почему же не предупредила? Опять волховские штучки. Церковь сгниёт, люди переболеют. И тут мудрая волхва. Блин, неужели даже ребят снижелее это ради укрепления веры в себя великую и ужасную. А не паранойя, сэр Майкл. Да чёрт его знает. Тут во что хочешь, поверишь. От размышлений Мишку отвлекли Нил и гвоздь. Сдвинувший макет на край стола и притащивший от двери ведро, до половины наполненное влажным речным песком, высыпав песок на стол, гвоздь слепил из него какую-то вытянутую фигуру и принялся объяснять. Тут с полверсты ниже по течению есть не холм, а так, взгорок небольшой. Когда-то давно пивинь его с юга обтекала, а сейчас течёт с севера. Но старица осталась. В половодье, конечно, старицу заливает, да и ключ в ней с одна бьёт, так что вода в восточной части старицы есть всегда. Получается как бы остров. Вот на нём-то крепость поставить в самый раз будет. Концы старицы плотинами перегородить, вот тебе и ров с водой. Ключ его быстро наполнит. Получится глубоко, примерно в полтора-два человеческих роста, и широко, шагов двадцать пять-тридцать. А сам остров сухой, вода близко к поверхности не подходит. Очень хорошее место. И с насыпкой валов возни особой нет. Остров высокий, середину с горка срыть, а на краях землю подсыпать. Получится примерно три человеческих роста. «Потом точнее скажу. А стены поставим так». Гвоздь принялся чертить пальцем на песке контуры крепости. А Мишка задумался над услышанным. Полтора-два человеческих роста. Эта глубина никак не меньше трех метров. И дно старицы находится выше уровня воды в пивени. За исключением периода половодья, разумеется. Если поставить плотины... А лишнюю воду спускать через них по желобам, то напора хватит, чтобы крутить водяные колёса. Слушай, гвоздь, а вы водяные колёса делать умеете? Он умеет, гвоздь кивнул на всё ещё сидящего неподвижно сучка. А зачем колёса? Как зачем? Мишка заговорил так, будто гвоздь не понимает очевидных вещей. Есть перепад воды в два человеческих роста. Есть родник, который всё время добавляет воды. Есть чем крутить водяные колёса, целых 4. Да зачем 4-то? удивился гость. Мельницу хочешь поставить? Так одного хватит. Почему только мельницу? А молот кузничный поднимать, а пилы на лесопилке вверх-вниз дёргать? Вам что, доски для строительства не нужны, брусья, прочие пиленые вещи? Какая такая лесопилка? заинтересовался сын. Причём тут водяные колёса? Да всё просто. Мишка разровнял песок, стерев чертёж гвоздя, и начал чертить на нём свой. Смотрите, вот так от водяного колеса крутится другое колесо наверху. К верхнему колесу крепится тяга. Она тягает пилы вверх вниз. Здесь наклонный жёлоб, в него кладём бревно, и оно от собственной тяжести наползает торцом на пилы. Какое расстояние между пилами такой толщины доски и выходит. По краям получается горбыль, но и ему тоже применение найти можно. А если пилы расставить широко, чтобы только горбыль срезали, то за два прохода из бревна получается брус. «Погоди, погоди!» — прервал Мишку Нил. «А где такие пилы взять? Гнуться они не будут?» «У мудилы надо спросить», — перебил напарника гвоздь и пояснил для Мишки. Мудила от древнеславянского «мудити», «медлить». «Мудила кузнец наш, хороший мастер, только думает долго. Мы тут в лесу кузницу брошенную нашли, так он уж два дня раздумывает то ли там работать, то ли сюда все перетащить. Странно как-то, инструмент, железо в крицах, уголь, руда». Всё лежит нетронутое, а людей нет, словно вымерли. Вымерли, подтвердил Мишка. У нас моровое поветрие было. Вся весть и вымерла. Тех, у кого вы на постояе живёте, мы только весной сюда привели. А кузница в лесу, наверное, не зря стоит. Скорее всего, там где-то рядом болотная руда есть. Кстати, о постояе, пора бы вам своим жильём обзаводиться. Хватит по чужим избам тесниться. До да и на работу ходить далеко. Значит, согласен на острове крепость ставить. Согласен, Мишка утвердительно кивнул. Только не совсем так, как вы задумали. Ну-ка, Нил, рисуй снова. Нил быстро изобразил на песке контур стен крепости, повторяющий контур берегов острова. Получился неровный эллипс. Не так, стены надо спремить. Мишка несколькими линиями обозначил ровные линии стен, превратив эллипс в неправильный многоугольник. Если стены прямые, вдоль них стрелять удобнее. Я же уже объяснял. Тогда на берегу под стенами много свободного места останется, возразил Нил. Ворогом просторным будет. Ничего, берег подкопаем, отмёл возражение Мишка. А чтобы не оплывал, укрепим сваями. Нет, о мастера, главное. Не нужна нам сейчас такая большая крепость. Да и народу у меня столько нет. В таком razie, предложил Нил. Можно сначала детинец в середине острова поставить, а потом, как народу наберётся, уже и стены вдоль берега возводить. Нет, поступим по-другому. Мишка двумя вертикальными линиями разделил чертёж крепости на три части. Что такое равелин, знаете? Равелин Да, Мишка указал на отсечённую его линией часть чертежа крепости величиной примерно с четверть. Это кусок крепости, стоящий отдельно. Ну, вроде бы как детинец, но поставленный снаружи, перед воротами. Чтобы пробиться к воротам, надо сначала пройти через него. А если пройдёшь, перед тобой опять ров и опять стена. А силы-то и время уже потрачены. Хетро, Нил понимающе кивнул. Да так нигде не строят. Вот с восточного ровелина строить и начнём. В нём пока всё моё войско поместится. Ещё место останется, а остальное потом будем достраивать. Пока же начинайте строить жильё для воинской школы и выделите сколько-то человек для того, чтобы построить жильё для себя. Хватит вам на постоя и по чужим домам тесниться. Пока ставьте одно жильё для всей артели. А как Равелин закончите, примитесь за настоящее жилье, чтобы семьи сюда привезти можно было. При последних словах сучок поднял голову, а Нил задумчиво прокомментировал. — Значит, мы сюда надолго попали? — Надолго, — согласился Мишка. — А потому надо обживаться как следует. Так, Нил, упершись ладонями в край стола, навис над чертежом. А что внутри этого равелина, кроме жилья, ставить будем? Дальше разговор пошёл вполне деловой. Спорили, обсуждали, чертили по песку, стирали начерченное, снова чертили. Когда понадобилось сделать расчёты, Мишка снова удивил мастеров, перемножая большие цифры столбиком на том же песке. Мастера Мишку тоже удивили. Бригада Сучка оказалась комплексной. Кроме плотников и кузнеца, в ней оказался и свой печник, и редкий по нынешним временам специалист кирпичник. Артель, оказывается, была способна сдавать любой объект под ключ. Мишка все время ждал, что сучок присоединится к обсуждению. У Нила и Гвоздя после известия о возможном приезде семей настроение явно переменилось. Но плотненский старшина продолжал сидеть молча. За окошком стемнело, Мишка зажёг свечи в резных лакированных подсвечниках. Нил и Гвоздь тут же, как и рассчитывал Мишка, заинтересовались, покрутили подсвечники в руках, похвалили работу. Мишка рассказал о токарных станках, разговор снова ушёл в сторону, потом опять вернулись к теме строительства. Дударик сыграл отбой, снаружи наступила тишина а обсуждение проекта все продолжалось. Наконец, чувствуя, что и он сам, и мастера устали, Мишка предложил продолжить в следующий раз, и артельщики, позевывая, тронулись на выход. Сучок, пропустив Нила и гвоздя, прикрыл за ними дверь и, испытывающий, глядя на Мишку, спросил. — Тебе сколько лет, лис? — Четырнадцать. — Врешь? — Другого ответа не будет, старшина. Ступай. — Ну, как знаешь. Сучок немного потоптался у двери. Может, оно так и правильно. Будь здрав, лис. Всё это произошло в середине мая, почти полтора месяца назад. А сейчас Сучок сидел возле постели Мишки и докладывал об окончании строительства жилья для курсантов военной школы. Казарма получилась просторной, в трёхэтажном здании, вытянутом вдоль будущей стены восточного ровелина. Могло разместиться 200 на роду, причём только на двух верхних этажах. Первый этаж заняли два больших зала: трапезная и то, что Мишка про себя называл актовым залом. В этом же здании помещалась кухня. Позаботились строители о себе, поставили трёхэтажный дом с мастерской на первом этаже и жильём на двух верхних. На высотном строительстве настоял Мишка, мотивируя своё требование экономией внутренних площадей крепости. Сучок же уже по собственной инициативе сделал здание двойного назначения. После переезда артельщиков в собственные дома в нем предполагалось устроить арсенал с шорной и обувной мастерскими. Несмотря на успешное завершение первой очереди строительства, особой радости по этому поводу Сучок не демонстрировал. Мишка уже привык к тому, что плотницкий старшина относится к нему настороженно. Конфликтов у них больше не случалось, и если не считать споров по чисто рабочим моментам, отношения были более-менее ровными. Мишка за счёт обширности своих познаний даже снискал некоторое уважение сучка, но по-настоящему сблизиться не удалось. Вот и сейчас Плотницкий старшина сидел в закрытой позе, ноги скрещены, пальцы рук переплетены, плечи опущены. Это стало уже привычным, но было и еще что-то. Кажется, сучок был чем-то обеспокоен. — Что-то не так, старшина? — спросил Мишка на всякий случай. — Случилось что? — Случилось. Сучок, на протяжении всего разговора, избегавший прямо смотреть на Мишку, Наконец поднял глаза. "Пап ваш по стройку освещать отказывается. Какая-то змея подколодная ему наплела, что мы бесовским обычаем перед началом строительства человеческую жертву принесли. Поймали, мол, в лесу чужого человека, зарезали и под здание зарыли. А топоры и другой железный инструмент его кровью покропили. От церкви отлучить грозится, а нафими предать". А войну до корней просить хочет, чтобы покарал. Кто наплёл? быстро спросил Мишка. Отец Михаил к сплетням слух особо не склоняет. Если поверил, значит, наблюдал кто-то, кому он верит. Кто-то из твоих лис. Чужих у нас не бывает. Только мои артели твои ребята, которых ты в помощь посылал. Мои такую дурь сами про себя болтать не станут. Мои тоже, прервал сучка Мишка. Им там жить. Так-то оно так, только наболтал обязательно тот, кто у нас там бывал. Попу окровавленный клок одежды принесли и вымазан тот клинок в глине, что на острове в глубине лежит. Сверху-то глину не видно, копать надо. Так, Мишка задумался. Обвинение было серьёзным, да ещё и подкреплено вещдоком. Может, заходил кто-то? А ты внимания не обратил, потому что привычно. Кто ещё на стройке бывает так, что это странным не кажется. Внучка не нейна, ребетишки из нейнейной весь избегают, но редко. Начал перечислять сучок. Ещё Листвяна с двумя девками еду привозила дней 10 назад. Листвяна, не она ли подгадила? Но зачем? Преступлений, как известно, без мотива не бывает. Какой у неё может быть интерес в том, чтобы строительство затормозилось, а то и вообще было заброшено? Если она собирается родить ребёнка от главы рода, то ей прямая выгода от того, чтобы род становился всё сильнее. Ни хрена не понимаю. 10 дней назад говоришь. А когда отец Михаил тебя человеческой жертвой попрекнул? Хм, сучок на некоторое время задумался. Пожалуй, дня через два после того. На листвяну думаешь, лис. Погоди, старшина. Рано на кого-то думать. Ты этот клок одежды видел? Отец Михаил тебе его показывал? Да, показал. Всё верно, кровь, глина. Я уж и перед святыми иконами клялся и крест целовал. Не поверил? Не то, чтобы не поверил, сомневается. Может, говорит, кто-то из ортельных втайне от меня Как будто что-то там можно втайне от меня сделать. А ты почему спрашиваешь, Лис? Да так ничего. Я просто понять пытаюсь, как это всё произойти могло. Припомни-ка, когда Листвяно приезжала, там у вас какая-нибудь яма была вырота, чтобы эта глина снаружи была. Не было никакой ямы. Да и не переправлялась она на тот берег. Твои парни всё из телеги в лодку перегрузили и за несколько ходок перевезли. Листвяна на острове вообще не была, значит, не она. Но по срокам-то совпадает. Преподобный Майкл наехал на сучка через 2 дня после её визита. Мог ей тряпку кто-то из ребят передать. Чей десяток в тот день у тебя работал? Скажись, сучок почесал в затылке. Скажись первока. Скажиси ли точно, настойчиво переспросил Мишка. Точно. Людмила ещё ему и вторуши гостинцы какие-то привезла. Но ям никаких не было, и всё время пока десяток первака у вас работал не было. Не было. Не складывается. Не мог же первак или вторуша специально яму выкопать, чтобы тряпку глиной измазать. Ерунда, решение должно быть более простым. Блин, только детектива мне ещё и не хватало. Мало других приключений. Что-то крутится в голове, есть какая-то неувязка. Слушай, старшина, что ж ты мне сразу это не сказал, а только сейчас? Так я сначала своих пораспросить хотел. Мало ли, кто-то поранился, кто-то одежду порвал. Ни у кого ничего, а на следующий день у вас тут междуусобица случилась. Не до того стало. И поп ваш другими делами отвлёкся. Но ведь вспомнить же так не оставит Не оставит тут ты б старшина прав. А ну-ка, как на духу. Напраследу на вас возвели или что-то всё же было? Ты что? Вскинулся сучок. Да что ж такое это? Как крепость ставить надумают, сразу же одни и те же разговоры начинаются. Или первого прохожего зарезать надо мной, или бабу в стену замуровать. Да не просто бабу, а молодую, красивую и чтоб непременно с женой главного строителя была. И было это всего один раз, когда в Новгороде великом кремль строили. Да и то в раннё. Так было или в раннё? Вроде бы было, может быть. Псучок, похоже, сам не был уверен в достоверности истории. Рассказывают, что ждали, когда первая женщина в ворота войдёт. А жена зодчего как раз ему обед принесла. Ну её и того. А он после этого с башни вниз головой кинулся. Любил жену очень. Да если бы это правдой было, кто бы за строителей замуж выходил? Но ты-то как раз не женат, подколол Мишка, а если надумаешь Алёну в стену замуровать, так она тебе всю крепость по брёвнушку разнесёт. Тфу, всё тебе шуточки, лис. Да брось ты, старшина. Не плакать же в самом деле. Вон у меня полморды сожжено, даже не знаю, буду ли левым глазом видеть. Но не скулю же. Дикий вы какие-то, мрачно отозвался сучок. Даже дети насмерть бьются. Делай, что должен, и будет то, что будет. Будет, сучок поморщился, как от зубной боли. У тебя, говорят, троих убили. Для них уже ничего не будет. У меня одного, поправил Мишка. Еще двух девчонок-бунтовщики зарубили. Девчонок? Ну вы звери! А лучше б было, если бы нас сонных вырезали. Ты хоть знаешь, старшина, что здесь было? И знать не хочу. Лучше, не лучше. Лучше, когда вообще никого не убивают. Лучше бы ты, лис... Сучок вдруг замолк на полуслове. Слушай, а даже если бы и была яма, то все равно не получается. Это как? Не понял, Мишка, что не получается? А нету там, где мы сейчас строим, такой глины. Шкрябко объяснял, что раньше, когда-то давно там высокий холм был. Потом он осел. А река вокруг него другой глины и песка намыла. Потому эта глина только наверху, в середине острова есть. А мы-то строим с краю. Погоди, погоди. Выходит, что даже если бы вы действительно человека там зарыли, его одежда все равно не могла бы в той глине запачкаться. — Ну да! — Что ж, тот, кто на вас на праслину возвел специально, на середину острова бегал, чтобы тряпку вымазать. — Не-а! Для этого места надо знать. Мы смотрели на том месте еще недавно, несколько лет назад, глину брали. Она для обжига хороша. Посуду делать, другие вещи. Так, кто мог знать, что на этом месте глина и наичем в округе? Нинея. Сокерментальный вопрос при любом расследовании: кому выгодно? Опять с Нинеей. Мы от плохого места для строительства отказались, нашли другое. Она нас и подставила. Красава-то на стройке крутится. Но как мне ней отцу Михаилу тряпку передала, очень просто, через старостиху Беляну. Для того сама вратная и притащилась. Ну, бабка. Вспомнил, возопил вдруг сучок. Вспомнил. Мы же кучу этой глины к себе притащили. Хотели попробовать кирпичи из неё делать. Любой к этой куче подойти мог, даже и не знаешь, что её в этом месте нет. А надо за ней в середину острова мотаться. Пардон мне, не всеславно, приношу свои извинения за напрасные подозрения. Всё складывается. Первак или вторуша, проходя мимо кучи глины, намазанули тряпку и отдали лествяне. Я же говорил, что всё должно быть просто. Так, старшина, можешь больше об этом деле не беспокоиться, уверенно заявил Мишка. Я сам с отцом Михаилом всё обговорю, никаких подозрений на тебе больше не будет. Что, так просто? Проще некуда. Ну не таскали же вы покойника до середины острова, чтобы в глине вымазать. Да и не знали вы тогда про ту глину. Начинали-то вы стройку больше месяца назад. Ага, как положено в Новолунии. А закончили в Руссалии неделю. Всё по обычаю. Да, обычай артели соблюдала неукоснительно и стражайшим образом. Мишка однажды сам в этом убедился. Приехав в тот день на стройку из учебной усадьбы, он стал свидетелем весьма впечатляющего зрелища. Голый по пояс плотник по кличке Куна тащил надрываясь к берегу Пивини здоровенное бревно, а остальные артельщики по очереди хлестали его по спине розгами. По окончании экзекуции, когда бревно было сброшено в реку, сучок объяснил Мишке смысл произошедшего. Оказывается, куна проглядел бревно с сучком. Выросшим не на поверхности стало, а изнутри. Такой сучок потом выпадает из бревна, оставляя после себя косую круглую дырку. Это считается очень плохой приметой, способной навлечь на жильцов множество бед. Вот-вот, по обычаю решил приободрить Мишка плотницкого старшину. Отец Михаил умн, всё поймёт. А того, кто на нас напраслину возвёл, мы, наверное, никогда не узнаем. Тайна исповеди, сам понимаешь. Ну и слава Богу, сучок вздохнул с явным облегчением. А то, что мы под дом конский череп положили, мёд, хлеб, воск, церковью это не возбраняется. Мы даже череп лошадиный старый взяли, не стали коня губить. Ладно, ладно. Закончили с этим. Беру всё на себя. У тебя ещё дела какие-нибудь ко мне есть? Есть, Лис. Ха. А ведь и вправду, Лис. Как ты это всё хитро повернул? А дело такое. Помнишь, ты что-то там про лесопилку говорил? Говорил и что? Понимаешь, сучок снова полез скрести в затылке. Закуп, конечно, должен на хозяина работать, но никто же не запрещает ему, если может, работать и на себя. Доски товар дорогой. Хочешь долю с продажи? Не для себя, а для артели. Лис, мы без обмана. Крепость тебе выстроим, залюбуешься. Всё, что ещё скажешь, сделаем. Но ты пойми, людям надежда нужна. Верить надо, что из коболы вырвемся. Водяные колеса поставишь? Не сомневайся. Лес нужен будет выдержанный, из сырого доски дрянные получатся. Лес заготовим, под навесами выдержим, все как надо будет. Быстро не получится, продолжил охлаждать пыл сучка Мишка. Пока заготовите лес, пока он под навесом вылежется, пока пилы откуете, лесопилку поставите, может что-то с первого раза не выйдет, Переделывать придется, а там зима, водяное колесо встанет. Ну и ладно, мы же крепость не завтра закончим. До весны лес под навесом дойдет, весной пилить и начнем. А продавать где? Врат нам покупателей на доске много не найдется. Э, был бы товар, а покупателя найдем. Слушай, Лис, а до больших городов здесь далеко, я когда сюда плыли... Как-то не приглядывался, настроение не то было. Меня выпусти сейчас, так я и дороги домой не найду. Больно уж далеко нас Никифор завез. — А где дом-то твой, старшина? — В Новгороде Северском. Сучок запнулся и тяжело вздохнул. — Нету дома. И у меня нету, и у артельщиков. Все за долги продали. И нас тоже продали. Как же вы так? Это ж какой долг должен быть, чтобы вся артель в кабалу попала? — А-а-а! — сучок безнадежно махнул рукой. — Чего уж теперь? Человека мы убили. Не простого человека, а княжьего. И не просто княжьего, а ближника. — Да-а-а! Это вы попали, ребята. По русской правде Ярослава Мудрого за убийство княжьего человека штрафы назначаются немилосердные. Где-то я читал, кажется, у профессора Рыбакова, что доходило до нескольких килограммов серебра, даже до десятков килограммов. И особенно не разбирались, если не находили убийцу, штраф брали с того, на чьей земле обнаруживался труп. Ты только не подумай, что мы жертвоприношения перед строительством устроили. Неправильно понял Мишкино молчание сучок. Случайно всё вышло. У боярина Козлеча ближника князя Олега Святославича, кто-то из родни помер. Он по такому делу церковь об идёнку заказал. Ну, такую, что за один день строится. Мы взялись, а он нет, чтобы подождать до вечера, всё крутился под ногами, во всё нос совал, так извёл, что хоть работу бросай. Терпели, терпели, а потом взяли, да и подпортили немного подмостя. Думали, что свалится, ушибется, да и отстанет от нас. Сучок замолк и принялся одергивать и оправлять на себе рубаху. А Козлич не просто ушибся, подсказал Мишка, а насмерть. М-м-м, шею свернул. И какая же вира вышла? За боярина пятьдесят гривен, за то, что церковь в срок не достроили еще пять, за то, что убийство в Божьем храме Коть и нидостроенным учинили, ещё 10. 12 гривен мы сообща собрали. У баб своих Серги колты, ожерелья, даже кольца обручальные позабирали. Дома и всё хозяйство по приговору за бесценок ушло. Меньше четверти долга остальное Никифоров приказчику платил. Сам в долги залез, но больно уж выгодно ему показалось. Мы же лучшие ортель Не только в Новгороде Северском, нас и в Чернигов звали, и в другие места. Понятно. А лихву какую Никифор положил? Вроде и по-божески, десятину в год. Да только десятину от такого долга. Сучок опять вздохнул и махнул рукой. На неё 1 целый год и горбатиться, если ещё придумаешь как. Мда, крепко вас. Правильно я тебя понял, сучок. Гораздо ты на опасное озорство. Рано или поздно такие, как ты, обязательно нарываются на серьёзные неприятности. Ладно бы сам, а ты ещё и людей своих подставил, и семьи их. Нет ни не случай, на у тебя это всё вышло. Не в тот раз так в другой бы влипли. Нет у тебя в зазоре между желанием и действием мысли. Захотелось сделал, а подумать перед тем, как делать? Какую долю в продаже досок хочешь, старшина? Половину, выпалил сучок и настороженно уставился на мишку. Вся работа наша, твоя только задумка. Да? А то, что на моей земле лесопилка стоять будет, а то, что мой лес вы на доски пилить будете, а то, что в ущерб моей работе прибыток себе зарабатывать станете. В принципе, мишка был не против предложения плотницкого старшины, но не поторговаться, потерять лицо, уважать не станут. Аргументы оказались весомыми. Сучок поколебался и осторожно спросил: "Какую уж ты долю себе хочешь?" "Не дёргайся, старшина, я же понимаю. Половину ты запросил для того, чтобы выторговать с четверть. Что не так?" "Не так. Половина цена справедливая". "Справедливая? А давай-ка подсчитаем. Сколько тебе останется с цены досок?" Если лес ты у меня будешь покупать, за пользование лесопилкой платить, за задержку строительства тоже платить. Да ещё не забудь, что доски до покупателей довести надо. Перевоз ведь не бесплатный. Погрузить людей опять от строительства отвлечёшь. Сколько-то народу с досками отправить придётся. Пока довезут, пока расторгуются, пока вернутся, опять люди от работы отвлечены. Но ну, много тебе останется. Сучок совсем сник, снова сцепил пальцы рук, опустил голову и пробормотал: "Лис, он и есть лис. Так обведёт, что ещё и должен останешься. Я же сказал, не дёргайся, старшина. Признавайся, рассчитывал на четверть, чтоб тебя леший рассчитывал. А я рассчитывал дать тебе 35 досок из каждой сотни. Не кочевряжился бы" так бы и уредились а теперь даю 30 согласен много тебе навару с пяти досок ни в наваре дело старшина я тебе возможность на волю выкупиться даю а ты норов мне показывать принялся за то и верас тебя грамоту писать будем или на слове согласимся на слове с лисом начал было сучок но вспомнив о норове тут же поправился согласен верю на слово Тогда ещё одно условие. Что ещё? Опять насторожился плотницкий старшина. Не бойся, условие простое. О нашем договоре не болтать. Своим скажи, чтобы охотнее работалось, но больше никому. Это можно, не беспокойся, лис, не разболтаем. Теперь ещё одно дело. Подбери несколько вязов обхвата в полтора. Отложи отдельно, пусть выдерживаются. Я потом скажу, что с ними делать. Дверь распахнулась, и в горницу вошла Листвянова в сопровождении кухонной девки, несущей поднос с едой. Ключница строго глянула на сучка и объявила: "Михаиле Фролычю поесть надо. Скоро лекарка придёт перевязку делать". Сучок послушно поднялся с лавки, но Листвянова остановила его. "Погоди, старшина, дело к тебе есть". Ключница жестом велела хлопки поставить поднос на лавку и обратилась к Мишке. Михайло Фролыч, надо бы плотников на новые огороды послать, ограду поправить, да и избушку хоть небольшую поставить. Девки в шалашах намучились. А так и снасть огородную будет где хранить, и от непогоды укрыться, и переночевать, если потребуется. Если не хочешь много народу от крепостного строения отрывать, Так можно всего двоих-троих плотников, а в помощь им десяток ребят из воинской школы. Хоть бы и десяток моего первока. Сучок вопросительно глянул на Мишку, тот согласно кивнул. Хорошо, только старшина. Ты взял бы до да сам съездил или гвоздя послал? Там надо опытным глазом посмотреть. По-моему, место для деревеньки подходящее. Добро, сделаем, согласился Сучок. Гвоздя пошлю. Он хорошо места для жилья выбирать умеет. Так я прямо сейчас пошлю кого-нибудь из ребят в военскую школу и в крепость. спросила Листвяна, чтобы уже сегодня первак свой десяток на огороды привёл. Посылай. Чего ей приспичило так срочно? Если десяток первака и доберётся, то уже в конце дня. Или хочет, чтобы прямо с утра за работу взялись? Ладно, ей видней. Михаил Афролич, тебя покормить или сам попробуешь? Сам, только под спину мне чего-нибудь подложи, чтобы сидеть можно было. Мишка переждал приступ головокружения, более слабый, чем вчера, и принялся запихивать в себя еду. Аппетита не было совершенно никакого, хотя и не тошнило. Листвяна, заметив, что Мишка глотает с усилием, тут же заботливо подала кружку с квасом. Запей, Михаил Афролич. Дело пошло легче. А Листвяная сидела рядом и ворковала. Хорошо молодым быть. Любые болячки быстро проходят и силы быстро восстанавливаются. Мишка решил, что речь идёт о нём, но оказалось, Листвяная имеет в виду Юльку. Молодая лекарка аж три ночи возле тебя просидела, вся серая с лица сделалась. А выспалась и опять как яблочко наливное. Чего ей надо-то? Вежливая, ласковая, заботливая, меня по отчеству величает, Юльку нахваливает. Точно нагадила чем-то или собирается то, что номер с кровавой тряпкой не прошёл, она ещё не знает. Но, может быть, ещё что-то в том же духе задумала. Зачем ей это? Мотив надо понять, но пока не выходит. Срыв строительства ей никакой выгоды принести не может. Для чего же она эту подлянку подстроила? Не понимаю, а надо. Надо разобраться в ее мотивации, тогда можно предвидеть следующие ходы. Блин, и деду-то ничего не скажешь. Даже если найду неопровержимые доказательства ее паскудства, и даже если он их примет, все равно Листвяна, его лебединая песня, он мне этого не простит. Да и жалко старого ядрёна-матрёна. Что ж придумать-то, мотив. Пока не пойму, ничего делать нельзя. Мишка продолжал машинально жевать, не прислушиваясь к воркотне Листвяны, но вдруг сознание зацепили какие-то слова. — Так Юлька уже пришла? — Да, у Анны Павловны сидит, — подтвердила Листвяна. — Ждёт, пока ты поешь. — Зови, — Мишка протянул ключнице миску и ложку. Всё, наелся, больше не хочу. Да ты и половины не съел, Михаила. Анна Павловна сердиться будет. Съешь ещё хоть немного. Не хочу, тошнит меня. Завели карку. Ну как знаешь. А еду я оставлю. Может, лекарка тебя уломает ещё поесть. Уломает, уломает. Юлька, на что хочешь, уломает. Зави.